Глава пятнадцатая. Возвращение. Я остановилась рядом с Куратором и заглянула ему в глаза. «Крон?» «Это не твое дело», — отрезал Ледяной и отвернулся. Но я не спешила залезать на Байланга. Погладила теплый бок зверя и продолжила. «Это место далеко от границы. Учитывая, что здесь регулярно летают патрули стражей, версия с горцами притянута за уши. Они не прошли бы сюда незамеченными. Да и для того, чтобы приманить Гварта, нужен далеко не один день». Кто знал о том, что мы отправимся сюда?» Не оборачиваясь, куратор сказал. Ректор, декан Холман, Багрейн. Последний мог растрепать кому угодно. «Включая Крона. Точнее, в первую очередь Крону. Что вы не поделили?» Ледяной снова повернулся ко мне и равнодушно пожал плечами. «Что могут не поделить два достаточно древних рода аристократии Севера? Власть. Влияние. Ты дочь правящего герцога Запада, Анна. Тебе ли этого не знать?» Ее скривилась «Внебрачная дочь. «Но герцог Скао признал тебя. Ты носишь его фамилию». «Для большинства это ничего не значит». «Хочешь получить больше?» — понимающе спросил он. Теперь я смотрела на куратора озадаченно. «Нет, зачем? Пока пытаюсь не вылететь из Академии во второй раз, если вы не заметили». «А кажется, будто наоборот. Садись в седло». «Ещё и язвит». Своид пригнулся, позволяя мне вскарабкаться ему на спину. Ледяной устроился сзади, и мы взлетели. На этот раз Байлангу взмыл высоко и по плавной дуге спустился к тому месту, где Эйнар и Сигмунд в поте лица копали снег. Там мне снова вручили лопату. Стражи отошли в сторону и начали негромко переговариваться. Краем глаза я заметила, как помрачнел Йоран. Интересно. Кажется, Куратор доверяет ему. Несмотря на то, что Ааберги сейчас в немилости, у Ледяного есть не только враги, но и друзья. И группа преданных учеников. Только Чейн вызывал у меня все больше сомнений. Мы копали до самого заката, ночевали в убежище, похожем на то, в котором мы останавливались во время миссии за ржавый пик. Следующие два дня оказались похожи на этот. Парни копали, я собирала. Ледяной ругал меня за окоченевшие руки, возил нас выйти и заставлял искать следы других тварей. Но мы так ничего и не нашли. Метка на руке периодически то жгла, то чесалась, но больше не мешала спать. И постепенно я приходила к мысли, что придется нарушить обещание, данное ледяному. Эйнар и Сигмунд будут молчать. И наверняка расскажут мне много интересного. Правда, выбрать момент, чтобы поговорить с ними в походе, оказалось сложно. Я терпеливо ждала, пока мы вернемся в академию. В воскресенье мы отправились в путь после обеда. Все байланги были нагружены мешками с травой и летели не спеша. Я привыкла к высоте и теперь любовалась закатом, прекрасными видами на горы, академию и дальний плац, по которому расхаживала одинокая фигура. Я узнала отца даже с такого расстояния и едва не свалилась с байланга от неожиданности. Удержал, как всегда, ледяной. Я выпрямилась и постаралась отодвинуться от куратора. Наверное, именно поэтому он сразу понял. «Герцог Скао?» «Да», — обреченно вздохнула я. Ждать хорошего от отца не приходилось, но и деваться было некуда. Интересно, что наговорили ему герцогиня Эллингбу и Крон? Наконец лапы свейта коснулись утоптанного снега. Ледяной спешился первым и галантно протянул мне руку. Раньше он подобного не делал. Я так удивилась, что вцепилась в протянутую ладонь и позволила ему помочь мне. Еще больше я удивилась, когда куратор сделал мне знак следовать за ним и первым направился к моему отцу. Я мысленно перебирала все свои прегрешения и старалась держаться за спиной Ледянова. Глупо, наверное. Все равно сейчас он доложит обо всем отцу. Я уже не раз нарушала правила Академии. Даже если в истории с Идой, куратор будет на моей стороне, все остальное...» Страж отвесил подобающий поклон моему отцу и с достоинством произнес «Герцог Скау». Я в это время украдкой рассматривала волевое лицо своего родителя, карие глаза, в которых застыло недовольство, аккуратно остриженные каштановые волосы, короткую бородку. К сожалению, мне не досталось от герцога ничего, ни единой черточки лица, ни цвета волос, ни гордой осанки, ни характера, поэтому многие сомневались в нашем родстве. Выходить из-за спины куратора совершенно не хотелось, но отец даже не посмотрел на меня». Бросив на ледяного оценивающий взгляд, он ответил, «Господин Аберг, я был удивлён, когда узнал, что именно вы приняли на себя заботу о моей дочери. Но, признаться, рад. Говорят, вы суровы к своим ученикам, а этой юной леди нужны ежовые рукавицы. Я неоднократно получал жалобы от господина Крона. Что скажете об Анне вы? Правда, я ожидал, что мы увидимся раньше, но, оказалось, вы улетели». «Да, ему тоже есть на что жаловаться». Я втянула голову в плечи, но Ледяной тоже не посмотрел в мою сторону и ответил. Прошу прощения, герцог, но Академия возложила на меня ответственную миссию. Я посчитал нужным взять троих отличившихся адептов, в число которых вошла Анна. Ваша дочь щедра, дарена магией стражей и делает успехи. Думаю, к концу года Анна догонит и перегонит своих однокурсников. Она тренируется с должным прилежанием, и я не имею к Лиде ни малейших претензий. Сказано это было настолько безмятежно, что я сначала не поверила своим ушам. Пришлось скромно потупиться, чтобы скрыть свое удивление. «Ледяной меня хвалит перед отцом? Я что, сплю?» Кажется, тот был обескуражен не меньше. Какое-то время отец молчал, а затем отрывисто произнес «Анна, иди сюда». Я покорно выступила из-за широкой спины куратора и заглянула в глаза отцу. Несмотря на то, что ледяной похвалил меня, было страшно. Я видела, что отец все еще сердится на меня, и только слова куратора заставили его сдержать резкие слова. Отец сухо заговорил. «Ректор утверждает, что к происшествию с юной леди Эллингбоу ты непричастна, и господин Ааберг хорошо о тебе отзывается. Надеюсь, я больше не получу никаких жалоб, и мне не придется бросать дела и нестись на другой край света». Я поспешно ответила. «Да, отец». Удивительно, но никаких нотаций за этим не последовало. Он вытащил из кармана белый конверт и протянул мне со словами раден просил передать. Надеюсь, ты будешь достаточно вежливой и напишешь ответ. И помни, что выходить за пределы Академии тебе запрещено». Надеюсь, моего зубовного скрежета он не услышал. После этого отец предельно вежливо распрощался с куратором и ушел, не глядя в мою сторону. Я мельком глянула на знакомую печать и хотела смять конверт, Но Ледяной перехватил мою руку со словами «Не вздумай, он может обернуться. Не стоит дёргать за хвост правящего герцога Запада. Чем тебе так не угодило это письмо?» «Ничем!» — прошипела я и сунула конверт за пазуху. «Спалить его можно и в комнате. Тебя просили написать ответ». Словно прочёл мои мысли куратор. «Заставите сделать это при вас?» — иронично спросила я. «Возможно», — кивнул Ледяной. Я сердито фыркнула и отвернулась. Знал бы он, кто осчастливил меня своим вниманием. Пока мы разговаривали с отцом, остальные успели приземлиться. Эйнар и Сигмунд застыли в стороне рядом со своими байлангами, а Йоран подошел к нам. Он взглянул на Ледянова и уточнил с изрядной долей иронии в голосе. «Отличившиеся ученики, да?» «Я же не сказал, чем отличившиеся», — пожал плечами куратор. «И хорошо. Я все еще не верила, что пронесло, и я не получила выговор от отца». Ещё бы письмо куда-нибудь сплавить. Может, сбросить со скалы, будто его унес ветер, и сказать, что так и было. Я уже начала алчно поглядывать на край пропасти, когда Йоран повернулся ко мне и насмешливо сказал, «Тебе как будто лягушка вручили, а не кусок бумаги». «Этот кусок бумаги хуже лягушки», — буркнула я, пытаясь боком протиснуться мимо него к своим друзьям. На дорогу загородил молочно-белый байланд. Его я побаивалась, пришлось отступить. Йоран заметил мой маневр, но ничего не сказал своему четвероногому другу, а вместо этого понимающе спросил «Что, надоедливый ухажер?» «Хуже!» — горестно вздохнула я, сраженная его прозорливостью. «Надоедливый ухажер, который нравится моему отцу!» «И кто же это?» — раздался за моей спиной холодный голос куратора. «Неважно!» — раздраженно ответила я и обошла Йорана с другой стороны, чтобы направиться к друзьям. Эйнер и Сигмунд смотрели с сочувствием. Взгляд ледяного жёг мне спину. Я улыбнулась парням и шепнула, «Нужно поговорить». А затем, как ни в чём не бывало, подошла к обрыву и разжала руку. Ветер подхватил конверт. Я удовлетворённо наблюдала за тем, как белый прямоугольник планирует вниз. Но радость моя была недолгой. следующий миг Суэйт оказался рядом. Байланг распахнул крылья и спрыгнул вслед за конвертом. Я с кислой миной наблюдала за тем, как он возвращается. Как бы объяснить, что это не палочка, а мусор? Но оказалось, что пес и не собирался нести его мне. Своид опустился на снег перед ледяным и протянул письмо ему. Я подошла к куратору и мрачно потребовала. «Отдайте!» Вечером кивнул он, пряча конверт за пазуху. «После ужина придешь в библиотеку, прочтешь его при мне и напишешь ответ». Я сам отправлю его герцогу Скау. Заодно получишь несколько учебников для дополнительного чтения. Я ответила ему возмущённым взглядом. Но, «Ну, разумеется, ледяного не проняло. Сдайте снаряжение и отправляйтесь на ужин, — приказал он. После этого он развернулся и ушёл. Йоран шагал рядом и посмеивался. Суэйт на прощание утешительно потерся носом о моё плечо и поспешил за хозяином. Сигмунд подошёл ко мне и тихо спросил, «О чём ты хотела поговорить?» «Не здесь», — серьёзно ответила я. «Давайте сдадим снаряжение и поднимемся на гору. Скажете, что решили помедитировать с дороги». Парни удивлённо переглянулись, но послушно кивнули. Мы отправились разгружать псов, сдали палатки и одеяла в отдел снабжения, а собранную траву — магистру Бакке. Старик довольно потирал руки, пока я с ужасом оглядывала творящийся в лаборатории хаос. За время моего отсутствия он разросся, и уборку хотелось начать тут же. Но другие дела не ждали. На гору я едва не бежала. Эйнар и Сигмунд едва поспевали за мной, но больше ничего не спрашивали. Академия в это время жила своей жизнью. Воскресный вечер был в разгаре, адепты прогуливались между ярко освещенными корпусами. Стоило нам повернуть к общежитиям третьего курса, как я едва не столкнулась с Идой. Девушка отпрянула и возмущенно произнесла, «Ты!» Эйнар за моей спиной фыркнул от смеха, а я перевела взгляд на Гейру, которая не спешила выходить из-за плеча подруги и не смогла сдержать удовлетворенную улыбку, потому что посреди лба однокурсницы красовалось золотистое пятно. Судя по опухшей коже, вокруг его уже чем только не терли. Так вот, кого Ида посылала мне пакостить. Что ж, будем считать, что она наказана сполна. Обычно деликатный Сигмунд насмешливо сказал «Гейра, у тебя пятно на лбу». «Знаю!» — прошипела девушка и рванула прочь. Ида молча поспешила за ней, одарив меня на прощание яростным взглядом. «Что это с Гейрой?» — спросил Эйнар, когда мы пошли дальше. «Охранная снадобья для ванной», — довольно сообщила я. «Судя по всему, к моему возвращению готовили очередной неприятный сюрприз, но не вышло. Через недельку сойдет». Посмеиваясь, мы продолжили путь. Когда мы вошли в домик на вершине горы, я первым делом тщательно осмотрела обе двери и щелкнула пальцами. Легкий дымок оповестил всех, что заклинание развеялось. «Сработало дважды», — поделилась я. «Но у Иды лоб чистый», — нахмурился Эйнер. «Значит, еще кое-кто ходит по академии с золотистым пятном на лбу», — намекнула я. «И думаю, это вас приятно удивит». На лицах парней появилось любопытство. Но времени до ужина оставалось мало, и я поспешно заговорила. «Мне нужно кое-что спросить у вас». «Спрашивай», — немного удивлённо кивнул сигмонт Я коснулась чёрной повязки на его руке и спросила. «Что под ней? Можешь показать?» Братья удивлённо переглянулись, и Эйнар ответил. «Мы вроде говорили об этом, нет? Метка связи с Байлангом». Сигмунд в это время внимательно изучил моё лицо, а затем молча стянул повязку. Я жадно рассматривала его протянутую руку. На белой коже выделялся ряд багровых пятнышек, следы собачьих зубов, точнее шрамы, укус щенка. Они давно должны были побелеть, но остались багровыми, и это напоминало прямоугольник, который остался на моей руке. «Что случилось, Анна?» — спросил Сигмунд. «Почему тебя это так волнует?» Я покосилась на дверь. Потом с тяжёлым вздохом сорвала с руки повязку и показала братьям своё запястье. Эйнар удивлённо заморгал. А вот выражение лица Сигмунда стало очень сложным. Он осторожно взял мою руку и провёл большим пальцем по багровому прямоугольнику. Закрыл глаза и снова открыл, словно не мог поверить своим глазам. И только после этого севшим голосом спросил, «Это сделал Суэйд?» «Да, он попытался укусить меня» но ледяной помешал. Сигмунд продолжал удерживать мою руку и смотреть на нее так, словно надеялся, что сейчас метка исчезнет. Эйнар недоверчиво взглянул на брата и осторожно произнес. «Ты думаешь, это...» Тот молча кивнул, я переспросила. «Что это?» Эйнар почесал затылок и промямлил. «Ну, это вроде как легенда, сказка. Как там оно называется? связанные судьбой и кровью», прошептал Сигмунд. Меня начали раздражать их переглядывание. Я нетерпеливо дёрнула плечом и переспросила. «Ближе к делу. Что эта метка означает?» Эйнар скептически взглянул на мою руку и неуверенно возразил. «Никакой метки нет. Это просто пятно. Своид не успел её укусить. Никакого ритуала не было. Не было же». «Какого ритуала?» нахмурилась я. «Свейд попытался укусить меня, на ледяной ему не дал. Сказал прикрыть эту царапину и никому не показывать, все». «Вот видишь», — с облегчением сказал эйнер «значит, это просто сказки. Этого не случалось уже много лет». «Но Свейд ее слушается», — возразил Сигмунд. «Значит, связь сформировалась хотя бы частично. Все равно это ничего не значит. В книгах написано, что нужен ритуал, кровной связи и метка в виде родового символа». «Да какой еще ритуал?» Взвыла я. Сигмунд, не выпуская моего запястья, мягко пояснил. Раньше стражи так выбирали невест. Женились на той девушке, которую признает и станет слушаться Байланг. Но эти традиции ушли в прошлое. На несколько мгновений я потеряла дар речи. Выбирали невест, но осмыслить новости мне не дали. В этот момент входная дверь резко открылась. Я поспешно выдернула свою руку и прижала ее груди, скрывая тыльную сторону запястья. Но надеть повязку не успела, и Сигмунд тоже. Теперь я даже не знала, печалиться, потому что на пороге стоял Ледяной, или радоваться, что это не какой-нибудь крон или чейн. Судя по тому, с какой силой отлетела в сторону бедная дверь, куратор был в бешенстве. А еще он сразу же окинул взглядом повязки, которые мы держали в руках, и нахмурился. Ледяной закрыл за собой дверь и угрожающе спросил, что здесь происходит. «Мы просто разговариваем». Невинно ответила я, поспешно натягивая повязку. Сигмунд делал то же самое. Куратор вскинул бровь и холодно произнес. «И о чем же вы здесь разговариваете?» «Да так...» Улыбка у меня вышла нервной. «Еще бы! После таких-то новостей ледяной сегодня источал ярость. Кто же успел наступить ему на хвост? Неужели снова с кроном поцапался?» «Травили байки!» — ляпнул Эйнар, и я мысленно застонала. После этих слов лицо ледянова словно накрыло тень. Он мрачно зыркнул на парней и указал в сторону карцера. «Байки, значит. С вами я потом поговорю». Парни не посмели возразить и, втянув головы в плечи, скрылись за указанной дверью. Я попыталась возмутиться. «Их-то за что?» Но вместо ответа куратор втолкнул меня в комнату. Лампы вспыхнули, повинуясь хлопку ледянова Я в растерянности прислонилась к стене. Думать о том, что сказал Сигмунд, стало невозможно. Без единой мысли в голове я наблюдала за тем, как куратор приближается ко мне. Неожиданно он подошел ко мне почти вплотную и уперся левой рукой в стену над моей головой. правой держал за спиной, и этот жест был уже привычен. Словно в ответ я ощутила жжение под своей повязкой. В голове пронеслись слова Эйнара. «Это просто пятно». Сейчас это звучало довольно жалко. Я постаралась отогнать непрошенные мысли и подняла голову, заглядывая в близкие синие глаза. «Что они тебе сказали?» — спросил Ледяной. Спросил таким тоном, что я поняла сразу. «Надо врать напропалую». «Ничего!» — ответила я самым невинным видом. «Я просил тебя не снимать повязку и никому не показывать эту рану». В его голосе промелькнула обреченность. «Она то жжет, то чешется!» — пожаловалась я. — Решила спросить, раз вы ничего не рассказываете. — Это ничего не значит, — внезапно сказал ледяной. — И Эйнар мне это сказал, — покладисто согласилась я. — Они же никому не скажут, верно? Но поделилась своей бедой с друзьями. Что такого? — Что такого? — возмутился куратор. — Во-первых, я приказывал тебе молчать. Во-вторых, если весть об этом дойдет до крона, он обязательно использует это против тебя. Он уже дважды жаловался твоему отцу. Тебе нравятся неприятности, да? «Клянусь, я больше никому ничего не скажу и не покажу эту отметину», не раздумывая, ответила я. При этом я продолжала смотреть в глаза куратора и видела, что он злится и не верит мне. Помощь пришла с неожиданной стороны. Мистевир задрожал у меня на поясе, затем я ощутила волну успокаивающего тепла. Судя по тому, что Ледяной теперь смотрел на клинок, они как-то общались между собой. Наконец куратор холодно произнес. «Жду тебя в библиотеке после ужина». После этого он развернулся и ушёл. Когда дверь за ним закрылась, и отцепила меч от пояса и прижала его к себе, а затем начала. «Мистивир, ты же сразу понял, что произошло, да? И чем мне это грозит?» Ответ меча, как всегда, был коротким. «Хорошая, дурак». Я не сдержалась и фыркнула от смеха. «Наверное, это значило «ты хорошая, он дурак». Знал бы, ледяной, какими эпитетами его награждает меч предков. Но вслух я спросила, «Что мне делать, мист?» «Ужин», — коротко ответил меч и затих Пришлось переодеваться в форму и собираться, чтобы пойти в общежитие. Но сначала я тихонько прокралась в комнате для медитации и прислушалась. Судя по голосам, ледяной теперь отчитывал Эйнара и Сигмунда. Меня грызла совесть. Всё-таки я их подставила. Но кто же знал, что куратор придёт сюда? Кстати, я так и не поняла, чего он хотел. Пришел злющий. Знать бы, что случилось. Пока я спускалась по лестнице, пыталась уложить в своей голове сказанное Сигмундом. Больше всего мне сейчас хотелось зайти в ванную и тереть мочалкой проклятую отметину, пока она не сотрется. Но я точно знала, что это не поможет. Получается, Суэйд выбрал своему хозяину невесту? Меня? Ужас какой, и совершенно неясно что делать. Судя по тому, что сказали парни, ничего страшного не произошло, и пятно мне ничем не грозит. Если бы не поведение ледяного, которое убеждала меня в обратном. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. В конце концов, здесь меня пока никто под венец насильно не тащит, а Куратор в таком же восторге от происходящего, как и я. У него, может, и невеста есть. И тут ему на голову свалилась какая-то девица, которая полюбилась его байлангу и всё время влипает в неприятности. Да уж. Буду паинькой. Ходить с повязкой, никому ничего не показывать, держаться подальше от свейта, и всё будет хорошо. Правда же? С этой мыслью я подошла ко входу в общежитие вздрогнула от неожиданности, когда обнаружила, что у двери сидит поджарый байланг. Ингольф, пёс Чейна. Хозяин был здесь же. Он стоял, привалившись к плечу своего питомца, и сверлил меня яростным взглядом. А в свете одинокого фонаря над дверью на лбу парня ярко сияло здоровенное золотистое пятно. Я не смогла сдержать ядовитую улыбку, хотя Чейн явно очень хотел, чтобы мне стало не до смеха.